Глава 26. Тесный мир великих домов. Приближающийся ракетный рой разделился между уже удирающими флайерами напавших. Попадания первых ракет щиты выдерживают, но затем аппараты окутывают яркие огненные вспышки. Всем телом ощущаю ударные волны от мощного оружия. И могу лишь молиться всем вселенским силам, что в меня не отлетят осколки. Повезло, дымящиеся и искрящие разнородной энергии аппараты падают на землю. Волны маны изливаются в окружение, стрекочут электрические дуги. Издали на огромной скорости приближаются самолеты. Еще ракетные залпы падают на тех, кто окружал нас. Маломощные ракеты, противопехотные. Навели их отлично, не задев жалкие остатки группы. Около меня враги кончились, а кто остался, Побросали оружие и подняли руки. Умирать не хотят, может и зря. Пожизненный авангард для них — самый лучший исход. Буквально бытие боевым рабом пока не сдохнешь. Я облегченно выдохнул, ощущая, как по телу разливается тепло от регенератора из медблока. Там мог бы быть и заряд побольше. Рука все еще болит, но уже меньше. Значимых ран нет, но вся броня в следах мелких попаданий, и из нее торчит пара игл. Пока я приходил в себя, в воздухе зависло два истребителя и левитирующий десантный челнок из которого посыпались бойцы на миниатюрных движках. И все с гербами рифтин, их элитная гвардия. Я же устало пошел к поредевшей группе. Мастер разрушения мертв. У Мии рана на руке кажется сквозная и опалены по броне. К моему глубочайшему облегчению жива и Софи. Рейн каким-то чудом цел, а еще тот целитель, помогавший Софии. Оружие я убрал и стянул шлем, вдохнув запах любого атмосферного поля битвы. Кровь и гарь. Раненные вокруг постановают, но не опасны. Десант Рифтин же взял территорию выцепления и наставил на меня пушки. — Тихо, тихо, свои! — поднял я руки. Они, наконец, увидели метку моего доспеха разглядели дорожку оставленных мной трупов и убрали пушки, кивнув. Прибывшие солдаты оперативно обезвреживали остальных преступников. Мия уже сняла шлем, ее лечили, а два суперсовременных истребителя в режиме левитации застыли в воздухе, обеспечив защиту позиций. «Я удивлен, Мия Рифтин, что ты решила не менять имя!» «Честно говоря, даже не предполагал», — сказал я, подойдя к группе и присев около Софии. «Ты как?» «Жить буду!» Она также сняла шлем и теперь просто сидела на земле. Выглядела ослабшей, потеря крови плюс магическое истощение. «Эйгон, спасибо! Ты очень хорошо отвлек внимание на себя!» «Они, кажется, не ожидали, что ты просто в лобовую прыгнешь!» Голубые глазки осмотрели меня с головы до пят, задерживаясь на повреждениях брони. «Меня не за что благодарить, ведь они пришли за мной!» Я вздохнул и покачал головой. «Могу я надеяться на прощение за это? Я не желал подвергать никого из вас опасности!» «Ты не виноват!» За людьми из великих домов часто охотятся. Но почему? Такую группировку нужно взрастить и держать в тайне. Ты даже не знаешь техник дома. Почему тебя так хотят убить? Не знаю, но спрошу у Эзры в ближайшее время. Я посмотрел на бойцов, среди которых был Архимаг. Остальные же — мастера разрушения. Они обступили Мию, руку которой уже исцеляли. Связи все еще не было. «Как нас вообще нашли?» «У меня шифрованный маяк. Если его сигнал пропадет, значит, его заглушили». «Госпожа, что нам делать с этими людьми?» Спросил один из гвардейцев Рифтин в шикарной броне. Собственно, Архимаг. «У тебя есть варианты?» Мия подняла брови и тот, кажется, не понял, замявшись. Мия вздохнула. «Это мои друзья! Эйган меня даже спасал и вообще догадался, что я маскировалась. Мы договоримся!» Что же, приятно видеть адекватного человека, ведь могла скомандовать в расход. Я с печалью взглянул на труп Хардвина. Не повезло ему. Имел человек хорошие перспективы, и в нашу группку вписался вполне органично. И остальные в вертушке умерли, в том числе тот парень, что тогда первым начал меня из-за стола прогонять. Была одна древняя пословица про то, что вместо мести лучше сесть на берегу реки и дождаться, когда по ней проплывет труп твоего врага. Я дождался, но совершенно не рад. «Обещаю никому не рассказывать, но...» «Мисс Рифтин, если где-то обидела...» Напряглась София, но Мия махнула рукой. «Ты ни разу меня не обижала. Не ожидала, что к младшему дому отношение будет такое. И обращайтесь, как раньше». «Спасибо», — сказала София. Рейн тоже поклялся не раскрывать секрет, как и целитель Джерд. Мне очень интересно, зачем такое устраивать, но оставлю вопросы на потом. Поверь мне, меня это волнует не меньше, цикнул я, выдергивая застрявшие в броне иглы. В Элеоне вечно движуха, особенно вне концентрированного поля зрения камер. За нападением явно великий дом стоит. Убийцы, попытки выкрасть технологии или захватить кого-то. Главное ведь следов не оставить. Хотя нападение на транспорт корпуса – это уже что-то на грани. Нашли бы виновника, а укнулось бы очень сильно. А значит, были уверены, что через этих ребят не выйдут. Жестокий тут мир, не намного лучше нашего фронтира. Система власти хоть и пытается разными способами сплотить людей, Но сама по себе она формирует крайне конкурентную враждебную среду. Однако это означает, что за меня живого готовы были заплатить достаточную цену. И ладно бы я рассказал о гравитонке. Тогда из меня и правда захотели бы вытащить новый элемент. Но это не так. Техники Ауэр тоже нет. Секретов дома не знаю. Тогда зачем? Да, отец. «Все в порядке. Немного, но ничего серьезного», — говорила Мия, смотря на голограмму перед собой. «Я думаю, могу остаться. Наверное, нам все еще положено лететь к месту прорыва». «Приказы, юная госпожа», — спросил гвардеец. «Передайте информацию о произошедшем корпусу. Официально скажете, что летели мимо и засекли пропажу метки этого вертолета. «Раненых напавших добейте, остальных скрутите, и пусть кто-нибудь прилетит за ними. Мы же с вами летим к месту прорыва». Что же, и правда так нужно. Либо возвращаться на базу и объяснять, что мы, мол, раненные. Но мне самому интереснее посмотреть на местную войнушку с супермонстрами своими глазами. Пар требуется выпустить. Сильный целитель уже почти залечил руку Мии и принялся за других. Я прихватил выкинутую магнитную винтовку и нашел для нее запасные магазины игл и сменный энергоблок. Мы сели в приземлившийся быстроходный десантный челнок. — Мия, ты не против, если я сначала отцу позвоню? — спросил я, усевший напротив девушки. — Разумеется наушник в ухо все же ушей тут многовато и вызвал эзру надеюсь что то что случилось нахмурился он вызвал я с видеосвязью и лицо у меня было немного уставшим да и опалины на плече в кадр попали вертолет на котором я летел к прорыву перехватили напала неизвестная группировка довольно сильная к счастью нас спасли пролетавшие мимо гвардейцы Рифтин. Я сейчас в их транспорте лечу туда же. Меня совершенно точно пытались схватить живьем. А еще недавно, когда я был в оружейной лавке в Мельхове, меня преследовали. На мое счастье, это очень не понравилось владельцам магазина, и людей повязали. Наконец, то нападение, когда меня ноги не в тот район занесли. Можешь ответить на вопрос, почему меня так хотят схватить, если я даже не знаю ключевые родовые техники. Именно поэтому я говорю тебе быть осторожнее и перестать делать то, что ты делаешь. Нет, для твоей же безопасности. Тебе достаточно знать, что за тобой охотятся, и тебе необходимо вести себя осторожно, если не хочешь умереть. А твое поведение ведет именно к этому. С каких пор неведение повышает безопасность? Поднял я бровь. Но как я иначе стану сильнее? Хорошие клинки, знаешь ли, стоят дорого, как и эликсиры. Они тебе не нужны, если ты будешь находиться в безопасности. Тем более мало смысла вкладываться в поврежденное ядро. И не дерзи мне. Эзра выглядел необычно хмурым. «Как я могу находиться в безопасности? И что это за безопасность, если я не смогу сам за себя постоять? Что же, вижу, пока мы не договоримся», — вздохнул я, и Эзра прервал звонок. «В общем, он мне не скажет, мол, веди себя осторожнее, а остальное не твоего ума дело». «Так и думала». «Я видела, что ты сам недоумеваешь», — вздохнула Мия. «И, возможно, мой отец смог бы дать ответ, но я не могу говорить за него, и это лишь моя догадка». «Ого, я что, приглянулся ей? Хорошая новость вообще-то». «При возможности поговорим, когда разберемся с набегом. Но, черт возьми, Хардвина жаль, хороший парень». «Угу». Помог мне освоиться, — кивнула погрустневшая Мия. Много о своем городе рассказывал. Я думала его потом пригласить Крифтин после службы. Нам оставалось почтить память минутой молчания. Я вскоре стал снова оценивать свое состояние. — Хорошо, я не в своей броне. Я взглянул на Софи. — Ты как? — Готова рвать монстров. Только отдохнуть не успею, резерв пуст. Но хочется схватить пулемет, — решительно сказала София. Вот и хорошо, оторвемся вместе. Главное, не перенапрягайся. Мия же поджала губы. Мы летим или он защищать, а нас сбивают. Неужели и сама группировка исполнителей не осознавала, на кого нападают? Мы позаботимся о высших мерах наказания. Безумный день! Эйгон, а ты прости меня, чудовище! Влетел в лобовую и устроил там мясорубку. Благодарю за комплимент, но это я пока слабоват, хмыкнул я. Эм, уважаемые, неловко просить, но подкинете заряд для автоматического медблока, мало ли. Дайте им, конечно. Сразу спохватилась Мия, и нам выдали ампулы, что зарядились в специальные отсеки на груди. На сегодня война не закончилась. А еще узнать бы, что во имя всех вселенских сил старшая дочка Альтера Рифтин забыла в разведывательном корпусе. Явно ее принесло сюда не ветрами авантюризма и желание самостоятельно заполучить нужные для роста ресурсы, как у меня. И не сбежала от власти рода, как Софи, да и от великого дома просто так не уйдешь. Очень все любопытно, а еще внезапная полезная связь с великим домом. Кстати, а не слабовато ли Мия Рифтин? Боевой маг всего лишь, она чуть старше нового меня. Уж мастером разрушения должна быть, учитывая родословную и ресурсы. Видимо, не повезло с потенциалом. И так бывает. Причуда наследственности или слабая душа. Развитие идет медленнее и потолок ближе. А вот у Эйгона был хороший потенциал. С силой моей души, думаю, смогу быстро развиваться, лишь бы достать эликсиров. Но все потом. Сначала посмотрим на войну с монстрами с низших позиций. Черноволосый мужчина в новейшей броне сидел в личном премиальном флайере, постукивая пальцами по подлокотнику. Экран перед ним показывал видео, записанное его агентом, что оставался в невидимости, наблюдая издалека. Все великие дома имели свои тайные группировки немного за гранью законности. Многие из них даже не знали, на кого именно работают и передавали результаты деятельности через доверенных лиц. Вырастить людей для подобных дел было недешевой задачей, ведь требовалось скрыть следы, при этом обеспечив достаточное оснащение, а при использовании надо соразмерить силы, чтобы не поднимать излишний шум. Уж тем более в условиях, когда дому могли предъявить серьезнейшие обвинения, Не просто в нападении на разведывательный корпус, а на солдат, летящих защищать или он, отбичать человечество. Архимагов послать было нельзя, на них бы в такой ситуации вышли. Проблемой стало то, что Эйгон Ауэр не намеревался продавать себя дешево, сражаясь до последнего. Вначале люди попросту боялись его убить, позже навредить своим, а потом... Откуда, чтоб к ним разрушители пожаловали, там взялись Рифтин? Прилетевшие истребители обладали мощной системой активного сканирования, поэтому наблюдатель поспешил улететь, едва увидев их, но исход уже был ясен. Неожиданное вмешательство Рифтин спутало все планы, а ведь место засады казалось идеальным. «Ты меня разочаровываешь!» — сказал ему пожилой мужчина, которому он позвонил. — Я схвачу его, это вопрос времени, — ответил он ровным тоном, хотя нервничал. — Времени и средств, — поправил старик. — эйган лишь мальчишка, и на месте ему не сидится. Захвати любого из них, но его в приоритете. — Мальчишка, у меня есть несколько вариантов. «Вмешательство Рифтин стало неожиданностью, я почти уверен, что не случайный. «Да, проверь, есть ли у Эйгана какие-то дела с Рифтин, или же у кого-то, летевшего с ним», — согласился старик и сменил тему. «Как продвигается ткач?» «Хей Крау уверяет, что они близки к пониманию, и запуск самой системы уже осуществили. Пока это все». Без нее вряд ли что-то выйдет. — Твой брат занимается этим, не отвлекайся. Нам действительно нужны наработки Мебиус по пространству. — Забудь! — оборвали его жестко. — Они хранят свои секреты. Мы пока не готовы к войне с ними. Не разочаруй меня, последствия ты знаешь. Связь оборвалась, мужчина же позволил себе скривиться. Но сразу же приступил к проработке другого варианта захвата Эйгона, а заодно отдал приказ собрать досье на всех, кто был в вертолете живых и мертвых. Сколько головной боли, чтобы захватить какого-то сопляка! Цыкнул про себя мужчина. Ему не обязательно был нужен Эйгон, но о безопасности младших Эзра позаботился особо тщательно и не оставить следы было бы невозможно, слишком высока была бы цена боевой операции и ее последствий для врага. Иронично, что ваш же метод защиты в итоге лишит Ауэр одного из наследников. Он был уверен в конечном успехе, а пока должен был показать, что дом Левитан готов защищать Ильон всеми силами.